Глава девятнадцатая. Камбург, Эльфилармония. Распродано. Берлин, Филармония. Распродано. Рейк-Явик, Концертный зал Харпа. Распродано. Лондон, Уйгимор Холл. Распродано. Париж, Филармония де Пари. Распродано. Вена, Филармония. Распродано. Валенсия, Центр искусств Королевы Софии. Распродано. Венеция, Тиар Ла Феничи. Распродано. Концерты Ханаса Прагера проходили приблизительно так же, как самый первый вальп филармонии. Люди, которые его слушали, становились счастливыми, но сам он был мыслями где-то далеко. В отеле, где он ночевал, он поставил на ночной столик фотографию с гориллой Джоном Дэниелом. Когда он играл, глубокая морщина пролегала у него между бровей, а взгляд Ханаса скользил по зрительному залу. Он искал Полину. Она не написала ему, она не давала о себе знать и своей матери Гюнеш. Оставалось всего два концерта. Из Венеции Ханнес полетел прямо в Стамбул. Бош приехал из Гамбурга, потому что Ханнес больше не выдерживал в одиночку ждать в комнате отеля и попросил его об этом. Гюнеш он встретит лишь на другой день после концерта. Он боялся, что она собьет его с толку так, что он потом будет путать клавиши. Бош и Ханес сидели днем после их прибытия в красивом белом отеле с видом на босфор и смотрели на множество лодок на воде. Тишина между ними стояла такая, что наводила страх на Ханаса. Поедешь сегодня вечером на концерт. Бош отрицательно помотал головой. Ну, пожалуйста, обойдешься без меня. Что случилось? — спросил Ханнес. — Ничего, дурья твоя башка, забудь. Я не хочу испортить тебе вечер. Пойдем-ка лучше посмотрим, где тут можно напасть на блюдо с оливковым маслом. Бош и Ханнес нашли ресторан в зеленом заднем дворе в Нишанташи. Столики стояли среди цветов, пахло тмином, кельнеры смеялись и шутили с гостями. — Где-то здесь Полина жила в детстве, — думал Ханнес и заглядывал в лицо каждой черноволосой женщине. Бош заказал себе мало, дул себе на сладкий чай, оба почти ничего не ели. Потом они пешком отправились во дворец Илдис, в котором жил последний султан и который стал теперь музеем. В отдельные вечера дворец служил Стамбульским симфоническим музыкантам в качестве концертного зала. Бош и Ханес молча бродили по коридорам и рассматривали бело-синюю керамику и великолепные залы, одни со своими мыслями. В маленьком парке они сели на скамью и смотрели на старую женщину, которая скармливала зябликом сушеные бублики с кунжутом. «Как ты думаешь, она придет?» — спросил Ханнес. Бош повернулся к нему, печально посмотрел на Ханнеса и положил ему ладонь на затылок. «Конечно же, она придет, брат». Они договорились после концерта встретиться в парке на скамье под смоковницей, на которой не было плодов. Ханс вернулся во дворец один. Он сидел в темноте в своей гримёрке и спрашивал себя, что сказать Полине, если он ее однажды увидит. За 10 минут до начала концерта Ханса вырвало в туалете гримёрки. Он был бледный, как кости, и дрожал, когда вышел на сцену. Зал был потрясающий, увешанный золотом и люстрами. Ханес нашел среди зрителей Гюнеш, когда как раз играл мелодию фрицы, и в нем смешались волнения и потрясения, потому что после стольких лет он смотрел в это лицо, которое, разумеется, походило на лицо ее дочери. Он еще за пару дней предупредил Гюнеш по телефону, что играет эту музыку лишь для того, чтобы найти ее дочь, и она, к его удивлению, нашла это не только понятным, но и совершенно логичным. И теперь она сидела перед ним. От радости Ханес расширил мелодию фрицы. Это было рискованно и наверняка неразумно, но он играл мелодию двух подруг, фрицы и гюнеш, которые сидели на старых деревянных стульях в саду на торфяннике, громко смеялись, советовались насчет мужчин и присматривали за детьми. Мелодия двух женщин, которые были привязаны друг к другу как сестры. «Никогда больше она так не прозвучит». Полины среди слушателей не было. Борясь отчаянием, Ханес предполагал, что она может находиться на более высоких ярусах, где он мог различить лишь единичные лица. Когда ему аплодировали, он выходил к краю сцены. Он помахал Гюнеш и окинул взглядом ряды, медленно и впервые благодарный за то, что люди ему хлопают. Тем самым они давали ему время поискать в толпе любовь всей своей жизни. Когда Ханес наконец ушел со сцены, печаль расползлась внутри него, как черные чернила. Гюнеш ждала его у служебного выхода, и он поневоле улыбнулся. Она нисколько не изменилась, по-прежнему оставалась командиршей своей жизни и не позволила бы ни одному мужчине повелевать ею, диктовать ей, что делать, чего не делать и где его ждать. Она поцеловала его в глаза и лоб, похвалила его и наговорила тысячу слов по-немецки и по-турецки. — У тебя есть какие-нибудь известия от Поли? — спросил Ханнес. Она помотала своими черными волосами. Они пошли в парк, там под фиговым деревом ждал Бош. Гюнеш вела Ханаса за руку, как будто он снова был ребенком. Он представил их друг другу. Бош и Гюнеш обнялись, как будто давно знали друг друга, и обменялись несколькими фразами по-турецки. Потом они сели, и долго никто не отваживался что-нибудь сказать. «Это было так хорошо!» Начала Гюнеш, и Ханнесс услышал, как дрожит ее голос. «Это было так хорошо! Как будто ты нарисовал сон, и мы опять были все вместе!» Ханнесс лишь кивнул. «Ты слышал?» — спросил Бош. И Ханнесс снова кивнул. «Может, в этом что-то есть?» — спросил Бош, и Ханус удивился, каким острым был его тон. «Дело не в этом!» Бош повернулся к нему, Гюнеш смотрела в другую сторону. «Но из-за этого ты все-таки не должен презирать всех остальных людей», — сказал Бош. Ханнес слишком утомился для такого разговора. «Ты говоришь, что играешь для Поли, но в итоге ты играешь для себя», — сказал Бош. «Откуда тебе знать, почему я играю?» — спросил Ханес и пожалел, что сказал это слишком резко. — Агюнеш недостойна того, чтобы играть для нее. Леоне недостойна. Я недостоин. — Ты просто этого не понимаешь. — А я думаю, что понимаю это лучше других. Ты набираешь и набираешь. Они не смотрели друг на друга. Бош достал из кармана мобильник. — Ты должен перезвонить Генриху. Еще сегодня. «Кажется, что-то важное». Ханнес взял телефон, но Бош его не отпускал. «Боюсь, там нехорошие новости», — сказал он. Ханнес набрал номер Генриха и встал. Генрих ответил сразу. Он спросил, как прошел концерт и про Гюнеш, а потом сказал, «Они снесут нашу виллу. Какой-то там грибок в камне». Какой-то оздоровительный отель с наружным бассейном должен был возникнуть рядом с пастбищем Альпак. Ханнес попытался утешить Генриха, но утешить было нечем, и он попрощался и дал отбой. — Они там сносят виллу. — Наш дом? — спросила Гюнеш. — Мне кажется, я хочу побыть один, — сказал Ханнес. Он хотел, чтобы Бош возражал, он хотел с ним помириться, но Бош только поднял ладони к небу и молчал. Ханес поцеловал Гюнеш в щеку на прощание. Она крепко держала его за руки и долго смотрела ему в глаза, потом достала из сумочки вдвое сложенный листок и протянула его Ханнесу. «Если ты отыщешь ее раньше меня», — сказала Гюнеш и крепко обняла его. Ханес взял такси на Долобдерре. Он заранее навел справки у консьержа отеля, какого квартала в Стамбуле следует избегать. Лабдеры самый худший, там тебе перережут горло. Там живут наркоманы и преступники, которые объявлены в розыск. Этот квартал расположен недалеко от площади таксим и особенно опасен ночью». В такси Ханнес развернул листок. Там мелким шерифтом было записано мужское имя и адрес в Стамбуле. Ханнес сразу понял, чье это было имя. Он вышел из такси и пошел наугад по узкому переулку. Пахло теплым мусором, мочой и рыбными отходами. Чего он там хотел? Он уговаривал себя, что будет искать Полину, но он знал, что никогда ее не найдет, даже если обойдет пешком этот город с двадцатью миллионами жителей. Разве он был тем человеком, который всегда брал? Позднее Ханес подумает, что он предположительно искал в до Лабдере как раз тот вид зла, который в конечном счете и нашел. Старые камни тротуарных плит жирно блестели. Мелкие магазинчики окаемляли пути, киоски с яркими картинами, со сладостями, с видеотекой. Ханес купил себе бутылку анисовой водки и углублялся внутрь лабиринта, прихлебывая на ходу. Никто не обращал на него внимания в его сером худи с капюшоном. Путь на дно был коротким, расстояние между золотым моментом на сцене дворца и одиночеством темных переулков, населенных крысами, маленькое. Ханнес увидел женщину, которая сидела с младенцем на руках у опрокинутого мусорного бака, из которого она вырыла недоеденный початок кукурузы. Проститутка с пропащими зубами предлагала свои услуги. Он видел пьяных и наркоманов, сидящих на земле, побитых жизнью, как будто они уже сдались, но их пока еще не забрали. И Ханнес впервые смог понять, что некоторые просто больше не хотели жить. Начался дождь. Ханес провел на ногах половину ночи, пока не заболели ступни и пока он не напился достаточно для того, чтобы сдаться и смириться с тем, что Полину ему уже никогда не увидеть. То и дело с ним заговаривали жители квартала. Не заблудился ли он или не хочет ли чего купить? Они все были дружелюбны, и Ханнес собирался рассказать об этом консьержу отеля. В блестящем от дождя переулке навстречу Хансу шли трое мужчин. Более шумные, чем обычно, они занимали больше пространства. Это были англичане, еще пьянее, чем Ханс. Они странно выглядели в своих чистых, отглаженных костюмах среди этих столетних камней. Ханнес коротко засмеялся. Он смотрел мимо этих мужчин и шел дальше, но один из них его толкнул. Ханнес знал, что это было сделано намеренно и что ему следовало бы просто идти дальше, но он повернулся и поднял руки, словно хотел сказать «что?». Драка началась быстро и быстро закончилась, как все драки в правильной жизни. Ханнес не бил в ответ, только прикрывал руками голову, чтобы ему не проломили череп. Через несколько секунд Ханнес лежал на мостовой, в левом ухе у него звенело, во рту был металлический привкус, и он уже думал, что эти люди ушли, как один из них ударил Ханнеса в грудь каблуком своего кожаного ботинка. Два ребра слева над селезенкой сломались пополам. Ханс скорчился, прикрыв одной рукой голову, другой грудную клетку, подтянув колени к животу. Он лежал там, как грудничок, потерянный в самом темном квартале Стамбула. Полина была либо мертвой, либо не хотела быть найденной. Вилла скоро будет стерта с лица земли, как все, что Ханс любил. Он чувствовал себя таким одиноким, он не знал, как ему быть дальше, и он не знал, для чего. Он лежал под моросящим дождем. Звон у него в ухе был высокий и громкий. Он рефлекторно зажмурился, когда что-то загородило от него свет уличного фонаря. — Боже мой, Ханнес! — сказал Бош. Ханнес оставил глаза закрытыми. Он чувствовал, как Бож гладил его по лицу, как он осторожно ощупывал его грудную клетку и после этого без труда поднял его. Позднее пекарь Бубликов, который замешивал свое утреннее тесто и при этом выглядывал из окна, подумал, что у него галлюцинации. «Медведь шел по переулку Аль-Дамга. Так этот человек потом будет рассказывать, клянясь при этом своей матерью и Аллахом одновременно». Медведь шел на двух ногах мимо блестящих вывесок, закусочных и мимо лучшей пекарни бубликов с кунжутом по эту сторону Босфора. На груди медведь нес парня с грязными кудрями, который, обняв себя руками, горько плакал.